Таким образом, через пастпт проходит граница между Шантамонтом и Альганом. Тот пастпт, который есть пастпт настоящий, включает в себя ру. Грэнг пастпт, нижний пастпт гад, нижний пастпт, средний нижний пастпт, дуй пастпт, дуй пастпт нижний. Все это чистая область. Говорят и одеваются там по-своему. Любят синие одежды и произносят слова медленно, словно во сне. А за пасптом лежит область Эрбеп. Там живут и одеваются по-своему. Она хихикнула и пояснила. Так что порой невозможно отличить знатного человека от его слуги. В Эрбеп входят ру Унг, Кримар, Хеагалинг, Даву, Клудхор, Акмаду и Хагаулиангалинг. «Кстати, именно там и стоит замок твоего дружка Таункрахта. Это его личные владения. А есть еще Ру-Албул. Место дикое, и там живут люди странные и лицом суровые, и пьют они воду из речки Полдон». «О, дают!» — сонно ухмыльнулся я. «Это каким же надо быть идиотом, чтобы пить воду из речки Полдон?» Но Альвианта не сдавалась. Она продолжала бомбардировать меня информацией. Между областями Пастпт, Эрбеп, Шантамонтом и Кейр-Шантамонтом расположена область Оиис. Туда входят Ру, Оиис, Эсгёйоль, Ормантор, Рю, Необанд, Кейр, Эсгёль, Замбьё. Это чистая область. Ру-Альмун расположен на слиянии больших рек и дорог. и поэтому не совсем ясно, какой народ там живет и о чем думает. А в область Кейр-Шантамонт входят Ру. Эсхэмд, Тунэкаль, Ахтант, Хэмд. Оттуда родом наш нынешний Ванд. Олдам, Хэмтомфальд. Хлаухаймит, Парзмидуаль, Хлаухалло и Грундаваар. Все это чистая область. А есть еще Ру. Туны, Хатуас. Айву, Анхас. Анвун, влог и Гахананд. И нет больше никаких ру в Ольгане. К этому моменту я уже был близко к Обмаруку. Некоторые монологи просто невозможно слушать, оставаясь в сознании, но я понятия не имел, каким образом заткнуть говорливый ротик Эльвианты. Мне оставалось только ждать и надеяться, что её научный доклад когда-нибудь закончится. В том месте, где земля Наоса прикасается с дикими землями, находится Эльройнмакт. Она лучезарно улыбнулась, отдавая дань собственному патриотизму и продолжила. Область Этер лежит между верхним Шантамонтом, кей Шантамонтом и областью Эльрунг. Таким образом, через Этер проходит граница между Эльройнмактом, Шантамонтом и Альганом. В области Этер входят 4 ру, самый большой из которых Этер находится на территории Шантамонта. «Ру, Этфрам и Этмаркт» представляют собой смешанную область, а «Ру, Этрильонт» — это чистая область. Там, говорят, и одеваются по-своему. «Знаешь, Ронхул, там вся дворня ходит в таких забавных круглых шапочках, украшенных цветами. Очень мило. А говорят они быстро-быстро, так что и не разберешь ничего». «Быстрее, чем ты!» С искренним удивлением спросил я, откуда ты из темных глубин беспамятства». который уже начал погружаться, чтобы спастись от ее трескотни. «Куда уж мне?» — совершенно серьезно сказала она. И продолжила. Сбить ее с толку было совершенно невозможно. В области Эльрунг входят Ру, Аль-Са-Ройн, Эльрун, Хакко-Мактау и Макт. Альвианта гордо похлопала ладошкой по своему столу, чтобы подчеркнуть свои законные права на земли Макта. А между областями Этр и Эльрунг располагается область Ас. В нее входят три Ру – Кмас, Кабас и Сааст. Здесь кончается земля Нау. Неожиданно закончила она. Ее милое лицо стало печальным, словно она только что поняла, что живет в довольно маленьком государстве, и ей стало и обидно. Зато я чуть не погиб от облегчения. Я ужасно боялся, что в этом чертовом Эльрунг-макте Оказывается, ещё несколько дюжин всяких дурацких ру, и мне придётся выслушивать название каждого.